Глава 19. Глава купеческой гильдии даже обрадовался, когда я предложил ему выгодный контракт. А контракт на самом деле был выгоден, несмотря на все сопутствующие трудности. Тем более ему все равно надо возвращаться. А так нужно всего лишь озаботиться сбором припасов и обеспечением охраны для каравана. Почти все корабли торговцев везли припасы, которые уже выгрузили, и они уже запросто могли возвращаться. К тому же они наверняка успеют вернуться обратно, к окончанию нашего похода. Еще больше он обрадовался, когда я ему сообщил, что он должен встретиться с моей супругой, чтобы она тоже продала излишки зерна. В общем, не только я, но и мои крестьяне смогут неплохо заработать. Последнее время в империи неплохие урожаи. Спрос на зерно немного спал, а тут открывается такой рынок сбыта. Можем торговать с ними минимум пару лет обеспечивая не только зерном, но и скотом. Свой-то местные почти уничтожили, придется им развивать скотоводство заново. Это дело не быстрое, а государства тут не бедные, можем друг другу помочь. На наших воинов, многие из которых тоже не страдали излишками доброты, местные жители произвели впечатление. Вроде бы все чистые и опрятные, но на вид изнеможденные. Некоторых чуть ли не ветер шатает, особенно городских. Все же тем, кто кормится с земли, немного проще. Мы привезли с собой припасы, а наши вояки стали подкармливать местную детвору. Правда, вскоре толпа стала такая, что появился риск голода уже для наших бойцов. Видел я, какие толпы детей приходили, а вот взрослые после того, как особо назойливым дали в зубы, лезть перестали. Жестоко, но куда деваться, мы просто не могли прокормить такую прорву народа. Некоторые капитаны закупили снасти и сами отправились на рыбный промысел. Только рыбачить собрались не рядом с портом, а планировали уйти подальше. Хоть заняли себя делом. Им сейчас действительно нечего делать. Все равно разгрузили. Оставалось только ждать результата нашего похода. С увеличением численности мы не стали походить на серьезную армию. Были скорее похожи на хорошо вооруженную крупную шайку. Мертвяков никто не заставлял идти в ногу. Вот еще хорошо, что научились стрелять из пушек. Они шли за своими некромантами, как стадо. Порядок был только у тех, кто вез наше орудие. Одаренных и желающих поработать кучерами хватало. Все лучше, чем идти пешком. Впрочем, никто из живых людей пешком не шел. Мои лошади сильные, бодро тащили все и всех. Снарядов тоже взяли с избытком, чтобы наверняка разнести стены, положив как можно больше врагов. За прошедшее время их изрядно модернизировали. Все же мастера у нас имелись. Уже понимали, в каком направлении нужно работать дальше. Вот и занимались улучшением боевых характеристик пушек. Как уже было сказано, в Адаге смогли их скопировать. Теперь у нас шла вялая гонка вооружений, где мы на порядок опережали своих врагов. Теперь многие схватки с врагами начинались именно с артиллерийской дуэли, а уже потом в бой бросались массы людей. «В улучшении оружия я тоже принимал участие. Даже пытался создать что-то вроде револьвера. Правда, получилось очень скверно. Я же не инженер. А тут нужно знать, какие именно металлы нужно использовать. Изготовили несколько сотен образцов. У меня с собой имелась пара револьверов. Но они быстро выходили из строя. А патроны постоянно давали осечки. Их еще нужно дорабатывать и дорабатывать». «Ничего, со временем точно получится что-то достойное». Наши союзники, которые понятия не имели, что это за пушки такие, относились к ним скептически. Видно, решили, что это что-то вроде метательных машин, только менее громоздких. В общем, больше надеялись на магов. Тем не менее, лица у королей были довольные. Наверное, они не ожидали, что им на помощь прибудет так много одаренных. Вот теперь радовались». Я уже говорил, Нолан без дела не сидел. У нас теперь имелось больше четырех десятков летающих магических существ, очень похожих на тех, которые были у наших врагов, только красного цвета. Не знаю, зачем они создали именно таких, но зато теперь можно легко отличать. Кстати, к Нолану уже подходили наши маги и вежливо намекали, что будут не против приобрести таких существ. Как мне кажется, Нолан не сильно хочет отдавать нам своих питомцев. Но не из-за боязни, а из-за того, что им самим очень нравится такой транспорт. Впрочем, их же можно разводить. Со временем могут начать на что-нибудь обменивать. «Да чтоб вас всех боги покарали!» — заорал Рагон. «Третий раз за день. Может, сам спустишься с небес на землю, да покажешь, как надо телеги ремонтировать. Умник!» — огрызнулся один из магов. «Молчать!» «Я тут главный, а начальству невместно возиться с телегами», заявил Архимаг. «Вот если бы император поставил главным тебя, тогда бы, хотя в этом случае, тебе бы все равно пришлось их чинить». Треть пути мы прошли без проблем. А потом начались поломки нашего транспорта. Нужно ли говорить, что среди магов не было специалистов, которые могли быстро и качественно поставить колеса или провести другие работы по ремонту повозок? С такими неприятными проблемами приходилось справляться самим. Вот и чинили на скорую руку, да на долгую муку. Естественно, таких починок надолго не хватало. Нам требовалось торопиться, потому что враги уже знали о приближении нашего отряда. Мало ли что они из-за этого предпримут. Совсем недавно мы обнаружили сразу десяток летающих магических монстров. Нападать на нас они не стали, а с пятью магами разобрались грифоны. Остальные смогли сбежать. Теперь наши маги летали кругами вокруг отряда, чтобы обнаружить возможную засаду заранее. Мало ли как обстоят дела у одаренных вблизи крепости. Велика вероятность того, что их всех давно перебили. Через пару дней появилось еще несколько тварей, но они держались на почтительном расстоянии. А едва мы попытались к ним приблизиться, они тут же удрали. «Не нравится мне это!» — вздохнул Рагон. «Нужно слетать и посмотреть, как там обстоят дела у имперских магов. Не дай боги, всех убили, император будет очень недоволен. К тому же у меня там имеются хорошие знакомые, а один вообще денег должен, и немало. Можно попробовать добраться до них утром, пожал я плечами. Не верится мне, что их всех перебили. Там маги не слабые, к тому же у всех имеется зелье, а значит нападать на них себе дороже». — Вместе полетим, — кивнул Рагон, после чего обратился к Расту, тоже прислушивающемуся к нашей беседе. — Ты останешься за старшего. Смотри, не потеряй мое доверие. — Я этого не переживу, — ухмыльнулся Некромант. — Для меня большая честь принять командование из ваших рук. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать возложенное на меня доверие. — Вот это я понимаю. Хороший настрой, — оценил Рагон, как будто не заметил издевку друга. «Продолжай в том же духе, и, глядишь, скоро сможешь выбиться в люди». Утром следующего дня мы, взяв одного из магов для сопровождения, помчались в сторону оставленного больше года назад лагеря. Можно было позвать с собой и других магов, тех, которые тоже на летающих питомцах, но кто-то должен прикрывать отряд сверху и вести разведку. Добраться до своих без приключений нам не удалось. Перехватили по дороге. Повезло, что врагов мы заметили не в самый последний момент, а их было больше трех десятков. Могли запросто нас убить, если бы перехватили в воздухе и не дали высадиться с грифонов на землю. Все же, когда грозные хищники небес несут на себе своего хозяина, то это здорово их стесняет и не дает использовать все свои возможности. Похоже, неприятель ждал от нас такого шага. Вот и захотел перехватить, чтобы лишить разведки и части ударной силы. Первым неприятеля обнаружил мой сын Стенос, после чего и нам указал на быстро приближающиеся точки. Конечно, можно было просто удрать, но зачем? Нам тоже не помешает прорядить врага перед генеральным сражением. — Давайте вон на ту поляну! — заорал я, после чего грифоны начали пикировать, стараясь как можно быстрее добраться до земли. Даже дух захватило. — Эту гадость будем пить? — полюбопытствовал у меня Рагон. — Или попробуем так справиться? «Будем!» — кивнул я. «Не хочется, а делать нечего! Или уже забыл, как нас всех один маг чуть не прибил!» «Такой забудешь!» — проворчал архимаг, потянувшись к своей фляжке. При первой же сшибке грифонов и магических существ неприятеля враги понесли потери. Один из магов не удержался на спине и полетел вниз. «Тут никакая живучесть не поможет. Высота слишком большая. Удивительно, грифоны одиночки!» Тем не менее, они неплохо работали в группе, активно помогая друг другу. В прошлый раз на одного моего питомца навалилось всего пять тварей, и его тогда чуть не убили. А сейчас против трех грифонов было сразу два десятка летающих магических существ. Но противостояли они им более умело. Седаки сильно сковывали этих тварей с перепончатыми крыльями, чем активно пользовались наши грифоны. Они как будто понимали, что главное убить мага, а не эту тварь. Один сцеплялся с чудовищем, а второй тут же атаковал со спины, сбрасывая седока. Они вытворяли такие маневры, что враги просто не успевали наброситься разом. Питомца Рагона чуть не убили. Его схватила самая крупная из тварей, причем вцепилась мертвой хваткой и вместе с ним начала падать вниз. В этот момент ему помогла Дайя, смогла перебить одну из лап, хотя при этом пострадала сама. Вскоре мне стало недорассматривание воздушного боя. Десяток магов рванули к нам. Действовали они слаженно, зашли с разных сторон, после чего в нас полетели заклинания. К сожалению, у Стеноса не было богатого опыта боевых действий. Он у меня больше управленец, но ему тоже пришлось принимать на себя удары. Мы встали спиной к спине, так как магические удары наносили со всех сторон. Надо сказать, что оборонялись мы неплохо, но, сидя в обороне, схватку не выиграть, требовалось контратаковать. Я даже решил плюнуть на защиту в надежде на то, что защитный амулет какое-то время будет держать удары. Он тут же сильно нагрелся, и я отказался от такой затеи. К сожалению, разбираться с нами послали явно не новичков, а серьезных магов, у которых был отличный магический резерв. Нам пришлось туго. Вокруг нас поднялась пыль и загорелась трава, от чего стали слезиться глаза, что тоже сказывалось на эффективности ведения боя. Надо сказать, что наш противник показал себя с хорошей стороны, отбивался грамотно, по крайней мере, не хуже, чем Стенос. Закончилось все так же быстро, как и началось. Да, ее пришла на помощь и отвлекла магов на себя. Все грифоны сместились в нашу сторону, чтобы нам помочь. В общем, теперь у нас появилась возможность наносить ответные удары. В присутствии таких опасных хищников магические твари не хотели просто так висеть на месте и подставляться. Они начали всячески крутиться, мешая магам наносить удары, чем мы и воспользовались. Мне все же удалось убить четверых магов, скорее даже не убить, а покалечить. Высота была приличная, поэтому мы убивали именно летающих тварей а они падали на землю вместе с седоками. Налет на нас не удался. Неприятель, получив серьезный урон, предпочел отступить, потеряв больше половины своего отряда. Они снова разлетелись в разные стороны, чтобы была возможность удрать хотя бы кому-то, а наши питомцы устремились за ними вдогонку, добивая отстающих. Досталось грифонам крепко. Серьезные раны покрывали все тело. Да, ее подволакивало переднюю лапу которая очень серьезно пострадала. Впрочем, кровь уже не шла. Через день она должна прийти в норму, перелома не было. Мы немного отдохнули, дали возможность своим питомцам поохотиться, после чего отправились дальше. Ничего с нашими товарищами не случилось. Они просто бездельничали, так как не было работы. Первыми нас встретили майгархи, трое выживших во главе с Ликой. Похоже, они услышали кликотание грифонов и сразу примчались. Их трудно не заметить. Выть начали так, что мы сразу же обратили на них внимание, но спускаться на землю не стали. Гархи так и продолжали мчаться под нами, сопровождая и поглядывая на небо. Едва я спустился на землю возле лагеря, как они сразу же сбили меня с ног. Наши маги, степенные и умудренные жизнью, тоже примчались к нам, как ошпаренные. Увидев нас, все как один были счастливы. «Ну, наконец-то!» — заорал Ранос. «Я уж думал, что мы тут сдохнем от скуки». «Вы вообще-то оставались тут воевать», — напомнил Рагон. «Два раза вступали в бой. Всего два раза. Мужчина даже показал это пальцами. Теперь эти твари вообще из крепости не выходят. Правда, как-то раз ночью они натравили на нас своих тварей. Мы заметили их еще на подходе и встретили, как полагается. Всего одного потеряли из молодых. Но это все ерунда». Я надеюсь, сюда не только вы прибыли. Голдящие одаренные тут же замолчали, а вокруг нас собрались уже все, причем местные были напряжены больше всех. Это и понятно, они же попали под удар первыми. Теперь без помощи не смогут ничего сделать, остается только уходить. Успокойтесь, мы не одни, усмехнулся рагон. Считайте, что идет целая армия. Отлично! От переизбытка чувств графиня Эллиотта которая тоже была здесь, даже захлопала в ладоши. «Армия одаренных?» — уточнил кто-то. «Неужели в Империи так много...» «Армия мертвых!» — пояснил я. «Но одаренных там тоже хватает. На возникшую угрозу отреагировали все и прислали своих магов, даже наши соседи». «Так и есть!» — кивнул Рагон. «Впервые на нашем материке не ведутся войны, разве что с водагами режемся, как прежде, но это нормально». Так всегда было и так всегда будет. Первое, что интересовало одаренных, это послал ли император помощь. А второе, много ли мы взяли с собой еды. Причем все соскучились по хлебушку. Сухари уже давно закончились. Люди сидели на одном мясе, поэтому оно им изрядно надоело. В целом ничего страшного не произошло. Они старались не тревожить магов из братства. Ну а братство не тревожило их. Наверное, ждали, когда в очередной раз пойдут атаковать крепость. Конечно, всадники налетающих тварей появлялись, но на большой высоте. Сделать им ничего не могли. Как оказалось, зря наши товарищи расслаблялись. Мне уже было известно, зачем местным нужны огромные магические существа, похожие на воронов. Они были кем-то вроде разведчиков. Пара магов умела наблюдать за неприятелем их глазами. На следующее утро они и сообщили о том, что вершители покинули крепость и направляются в сторону лагеря. — Зачесались сволочи! — проворчал Рагон, едва услышал эту новость. — Какие будут предложения? Дадим бой? — Я против. Тут же отказался я. Их сейчас намного больше. Лучше соединиться и дать отпор всем вместе. Хотят уничтожить нас поодиночке. С моим мнением согласились почти все присутствующие. Тут же начались быстрые сборы. А после этого отряд выступил навстречу армии. Ну, а чего тогда печалились, что устали сидеть без дела? Вот пусть теперь побегают. Хорошо, что не у всех магов в крепости имелись летающие питомцы. Иначе бы нам не удалось уйти. Отделяться от своего отряда и пытаться нас как-то задержать они не захотели. Наверное, просто побоялись. Все же, если на нас нападут только летающие маги, то есть огромная вероятность того, что мы их всех перебьем. Мы и так умудрились перехватить двух наездников, которые за нами наблюдали. Мы не стали сразу же возвращаться к марширующей армии. Вместо этого беспокоили вершителей, летая недалеко от их отряда. В бой не вступали. Догнать нас не могли. Мы просто летали вокруг и нервировали их. А через какое-то время они даже перестали предпринимать попытки, чтобы нас догнать. Наконец-то поняли, что это бесполезно, ничего не выйдет. Пять дней вершители пытались догнать уходящих магов, после чего повернули обратно, совсем немного сократив дистанцию. Почему-то у врагов были только летающие твари, способные переносить людей. Остальные маги шли пешком. Для них даже не стали создавать каких-либо скорпионов. «Видимо, не посчитали нужным. А возможно, передвигаться верхом имеет право только их элита. А остальные такой чести не заслужили. Кто знает, как у них там все устроено? Какая иерархия?» Едва враги повернули назад, как наши маги тоже остановились и стали разбивать лагерь. Идти дальше они не пожелали. Впрочем, до армии было уже недалеко. Долго ждать не придется». Нам еще удалось захватить с собой двух одаренных мальчишек из деревенских, которые в состоянии отремонтировать телеги, так сильно замедляющие всех. Благо, догадались взять с собой запчасти с побережья. У нас хватило на это мозгов. Больше ничего интересного за время перехода не произошло. Нам никто не пытался мешать, что и понятно. Теперь вместе с союзниками мы превосходили одаренных из крепости». К тому же у нас тоже имелись зелья, которые заставляли повышать продуктивность мозга в разы. Конечно, я не забыл о том, что главари из «Братства» невероятно сильные маги. В этом убеждали все. Посмотрим, как обстоят дела на самом деле. Все же не зря говорят, что у страха глаза велики. Может быть, союзники просто немного преувеличили возможности магов. Хотя, как предполагал Рагон, способные создать такой мощный артефакт магии, просто не могут быть слабыми. Я был полностью с ним согласен. Но мы ведь смогли уничтожить того некроманта, который тоже создал серьезный артефакт и место силы некромантии. А значит, справимся и с этими. Тем более нас теперь гораздо больше. Мне хотелось захватить книгу этого ушлого одаренного. Рагон тоже был не против ее прикарманить. Желательно забрать ее в Империю и как следует изучить. Там наверняка имелось очень много интересного. Например, как создавать разных магических существ и какие-нибудь полезные артефакты. В магии есть направление под названием артефакторика. Скорее всего, создавшие этот артефакт магии неплохо разбираются в этом направлении. Нам тоже не помешает в этом немного разобраться. Наверняка найдем для себя много полезного. Но для этого требовалось убить кого-нибудь из старших. Да так, чтобы не повредить магическую книгу. Спустя две недели после объединения двух крупных отрядов наша армия подошла к крепости и взяла ее в осаду.